глава сорок шесть на этот раз уволень самолично выдернул меня из сна в преступно ранний час ему не терпелось продолжить он был возбужден и даже позволил себе вульгарное выражение когда я запротестовал, указывая на абсурдно неподходящее время сводить счеты подлое занятие но внешняя информация туго доходила до меня вплоть до середины второй кружки черного чая, пока он не принялся, наконец, измываться над моей нерасторопностью. Весельчак расплачивался со мной за все те разы, когда я вытаскивал его из дремоты просто для того, чтобы он отрабатывал свое содержание. Ну что за гадская жизнь? Как твое дыхание? Я не обратил внимания. Легкие работали. О чем мне было заботиться? Он отпустил меня. Увы, это не я был тем, кто заставлял их работать. Я еще не перешел обратно на автоматику. Мне по-прежнему приходится думать об этом. Может быть, та штука, которую принес учитель, была не настоящим противоядием? Может быть и нет. Его не очень заботило противоядие, когда он приобретал ядовитое зелье. Это типично для их породы. Я позволил Дину принести мне завтрак. Пришла Синж. Она выходила на улицу. и Я чувствовал, как от ее шерстки веет холодом. «Тебе стоит посмотреть на это, пока все не закончилось», — сказала она. Прикончив свою кружку, я подошел к двери и выглянул. Мир был стеклянным. Или хрустальным. Буквально все было покрыто льдом. Льда было столько, что под его весом ломались ветви деревьев и срывало водосточные трубы. Один котенок вознамерился выйти вместе со мной, но передумал, как только лапки коснулись льда. Он отпрыгнул назад, встряхнул каждой лапкой по очереди и негодующе взглянул на меня. «Ну, приятель, я не виноват. Ты сам захотел наружу». Я посмотрел на соседний дом. В той стороне ничего не двигалось не считая семьи горных гномов, топавших вверх по Макунада-стрит, словно это было какое-нибудь морозное утро в их родных горах. Прошли, наверное, годы с тех пор, как я видел Танфер таким тихим. Я вернулся в тепло. Ты права, Синж, это просто волшебная сказка. Ага, вот и снег пошел. Снег сделает лед еще более предательским, укрыв его зловещее лицо. Дин встретил меня у дверей комнаты покойника. Он принес мне еще чая. «Вам это понадобится». Я взял кружку и вошел внутрь. Лица собравшихся оставались прежними. Плоскомордый лежал, раскинувшись, и заняв на полу значительное пространство. Он храпел. Бриттигарн и Миляга Скалдит безвольно сидели в креслах, скованные ментальным наркозом. Морли бодрствовал. Но он-то как раз-таки из тех извращенцев, которые ничего не имеют против пребывания в этом состоянии на восходе солнца. доц ты до сих пор здесь?» «Ты принес с собой волну холодного воздуха. Это означает, ты только что выглядывал наружу». «Да, там очень красиво. Для тебя эта красота не проблема. Ты-то уже дома?» Я приподнял бровь. «Конечно, я ловок», — пояснил Морли но не настолько, чтобы добраться сейчас до пальм, не сломав себе что-нибудь по дороге. Я видел перед нашим домом семейство гномов. У них как-то получалось. Там, откуда они пришли, такая зубодробительная погода не редкость. Кроме того, ты вроде говорил, что у нас больше нет гномов. Я говорил, что их осталось не так много. И как раз этих немногих я и встретил, когда они уходили из города. «Скоро тебе, похоже, придется отказаться от пива». «Как это ты скачешь? Что навело на тебя такую мысль? Синж!» а -а -а. Да, действительно, будет большой проблемой, если она слишком пристрастится к ячменному супчику. Морли, как думаешь, откуда весь этот дым на улице? Не из-за того ли, что Сарж срохли Рохлей спалили твое заведение? У меня есть сильное подозрение...» что люди просто разожгли камины. Но зима ведь еще не началась. Резкий, горьковатый запах древесного дыма — несомненный признак надвигающейся зимы, даже в большей степени, чем снег. Люди разжигают камины только тогда, когда уверены, что холода наступили по-настоящему. Топливо — дорогое удовольствие. Почти все дрова справляют к нам на баржах сверховьев реки. Я отметил присутствие нескольких котят. Один из них обживал грудь плоскомордого, другой свил себе гнездо на коленях меляги Скалдита. Покойник больше не внушал им страха. Бэбы -бэ они, впрочем, избегали, несмотря на то, что он дрых. Морли сказал, «Я беспокоюсь не из-за саржа срохлей. Они не настолько сообразительны, чтобы устроить пожар. Опасения внушают люди» которые считают себя чересчур сообразительными. «Как твоя рука сегодня утром? Ты готов продолжить?» Осведомился покойник. До этого момента он не подавал виду, что заметил мое присутствие. Я прислушался к себе и понял, что предпочитаю пользоваться левой рукой. «Сводит пальцы. Вряд ли буду способен сделать много». «Что ж...» «Найди песца-профессионала, на которого можно положиться!» «Ты сейчас не обращал внимания на нас, Сморли?» «Стараюсь не услождать себя фривольностями!» «В погоде нет ничего фривольного!» «О, боже мой!» Он действительно казался удивленным. «Время года сменилось незаметно для меня!» Я понял, что он вычисляет, сколько же проспал. Время года здесь ни при чем, успокоил я его. Просто погода такая. Снегопад довольно сильный. Когда снега наберется хотя бы несколько дюймов, можно будет не беспокоиться о том, куда поставить ногу. Да у меня же где-то в подвале есть пара старых коньков. Их можно откопать, выправить, наточить, отполировать надеть их на Морли. «Морли не умеет ездить на коньках», — сказал Морли. «Да ну». «Я как-то раз попробовал. Видишь этот шрам? Вот здесь, над глазом. Это то место, которое первым встретилось со льдом. Мне раскроило всю бровь. Чего ты ухмыляешься?» «Да так, ничего особенного». Я просто был в восторге, обнаружив, что умею делать что-то, чего не умеет он причем умею делать хорошо и со вкусом». «Ладно, как-нибудь обойдемся до тех пор, пока подстилающая поверхность не улучшится». Я заметил поблескивание под бровями бБ Он пробудился, но старался не подавать виду. Мешок с костями тоже это заметил. «Наш имберский друг выдает интересную информацию» так сообщи же мне все кровавые подробности. Надеюсь, их не придется тоже записывать. Кое-что записать рано или поздно придется. Этот человек — шарлатан, весьма успешный, но всего лишь шарлатан. Он не был рожден в имбире, а переехал туда до того, как религиозные рас приобернулись кровопролитием. Один из его недавних предков не был человеком. он обладает некоторой долей того, что выдает за психическую силу. Свою религию состряпал собственноручно. Она хорошо прижилась в Имбире, поскольку многие к тому времени уже устали от нескончаемой вражды между Алат и Алафом. «Мне казалось, открытая война началась совсем недавно». «Верно. Было бы очень поучительно сравнить то, что помнит Пенни Мрак, с воспоминаниями мистера Бриттигарна. Его представления об этом предмете служат исключительно его пользе». И покойник поведал нам историю про мошенника, чье жульничество процветало неплохо до тех пор, пока не привлекло внимания... Аллафовых дьяконов и панамарей. Это случилось вскоре после того, как культ Аллафа стала контролировать фракции антивистов фундаменталистского толка. Они принялись точить зубы на последователей ББ. Выжившим пришлось бежать в Танфер, где они постепенно перестали поддерживать пастыря в той мере, к которой он уже привык. Сосуды греха, каковыми полнился большой город, переманили их к себе. И вот теперь, когда битва между Аллат и алафом тоже эмигрировала к нам, казалось маловероятным, что брату Бриттигарну удастся долго наслаждаться удобствами квартала грез. А что с моим каменным яйцом? Он не принес его с собой. Мистер Тарп не получил насчет этого никаких инструкций. Поэтому камень до сих пор находится в храме Эас и Айгори. Но все же он действительно подменил его и не выбросил потом в реку. Этот камень слишком ценен, чтобы его выбрасывать. Не может быть! Сарказм тебе не идет. Гипотетически. Но как обойтись без сарказма, когда ты говоришь настолько очевидные вещи? Он снова думает о том, чтобы сбежать. Ну так останови его. Разве трудно сообразить самому? Это может оказаться непросто, если он поймет, какими естественными орудиями обладает. Используй свою обычную тактику. Заморочь ему голову какой-нибудь ерундой. А вообще, зачем ему этот камень? И тут всплыло доказательство того, что мешок с костями не уделил ББ должного внимания. Он до сих пор не знал ответа. Ему пришлось играть в ловца жемчуга, ныряя в мозг от природы не расположены делиться своими сокровищами это займет какое то время у него по видимому несколько различных планов относительно этого камня впрочем все они сфокусированы на том чтобы извлечь максимально возможную выгоду из своей удачи классическое мышление негодяя называть воровство удачей «Но почему?» Я ощутил легкое покалывание в мозгу. Он смотрел, что я хочу этим сказать, вместо того, чтобы просто спросить. «Ты стал ужасно нетерпелив, старые кости!» «Столько всего происходит! Я так взволнован!» «Ты понемногу становишься воплощением сарказма!» «Почему это яйцо настолько важно?» «В чем его ценность?» «Потому что жрец!» Возможно, сказал тебе правду о том, насколько опасен этот камень, даже если он и не был украден из гнезда сказочной птицы. Он хочет устроить на холме аукцион и продать яйцо за крупную сумму, чтобы насовсем выйти из религиозного бизнеса. Этот камень вполне соответствует определению «редкий» «Как яйцо птицы рух». «Ничего не понимаю». «Удивительно, что ты это заметил». «Покойник порой может кусаться, как саблезубая жаба». «Слушай, опускай, твоими записями занимается Синж. Ей нужно тренироваться, и к тому же это удержит ее подальше от пива». Он ответил мысленным эквивалентом хмыканья. «Итак, что же насчет камня?» Он может быть использован, чтобы разжигать огонь. «Это точно?» Я чувствовал, что он не знает ничего больше, никаких подробностей, зато под завязку полон домыслов. «Я попросил мисс Торнаду поработать в этом направлении. Возможно, это даст нам что-либо ценное». «И он, разумеется, не станет со мной делиться прямо сейчас» поскольку не любит предположений и мозговых штурмов разве что между собственными многочисленными разумами он не любит оказываться неправым но я мог догадаться о чем он думает я и сам рассматривал эту идею и нашел ее слишком смелой ты должен был упомянуть о камне мистер рутарпу плоскомордый простонал он сел обхватил ладонями виски, выругался и солгал. «Никогда больше не буду этого делать!» «О чем ты?» Тут он осознал, что не имел в виду создавать себе карьеру в качестве кошачьей перинки, когда утешился слишком большим количеством взрослых напитков. «Что произошло?» — спросил Тарп. Морли объяснил, Вчера вечером была слишком мерзкая погода, чтобы отпускать тебя домой. «Сколько времени! О, боги! Я должен был быть! Она меня убьет!» Он одернул на себе одежду, перешнуровал ботинки, взгромоздился на ноги и двинулся к выходу. Я пошел следом, чтобы его горе не осталось в одиночестве, когда он выглянет наружу. Плоскомордый выглянул наружу и воскликнул. «Что ты тут натворил?» «Парень, нельзя же сваливать на меня даже погодные гримасы!» «Еще как можно! Нет такого закона, где было бы сказано, что я должен быть логичным!» Тарп явил мне самую широкую из своих кошмарных улыбок. Еще раз высунув голову за дверь, он тут же убрал ее внутрь. «Я считаю, что это все из-за мирного времени!» «Что?» Что такое случилось из-за мирного времени? — Погода, конечно. Когда у нас была война, такой погоды никогда не было. Во всяком случае, не так рано. — Что за чушь ты мелешь? Он снова ухмыльнулся. — Расслабься, браток. Я просто подкалываю. Я все время слышу такую фигню в тавернах. — А, ты-то в них больше не заходишь. Ты не в курсе последних маразматических теорий плоскомордый Тарп читает мне лекцию о маразме. Что за странный мир? Так ты собираешься прыгать туда или нет? Нет, я, пожалуй, зависну здесь. Там слишком мерзко. Нам очень повезло, что Дину удалось в последний момент пополнить наши запасы. Сделав все, что можно, чтобы хоть немного расслабить свою рабочую руку, я вернулся к записыванию мемуаров Миляги Скалдита. Синши Морли, следили за орфографией. Им оставалось немного других занятий, разве что играть в шахматы. Я обнаружил еще одну область, где могу чувствовать свое превосходство над моим милым, симпатягой-приятелем темноэльфийского происхождения. Хотя он и настаивал, что я втихаря получаю помощь от напарника, а пишет он так, что вообще ничего разобрать невозможно».